Данил карецкии рок «Рок-н-ролл под Кремлем» Книга вторая «Найти шпиона» Вступление Летом 1972 года кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления США Кертис Ульф прибывает в Москву в группе американских туристов под легендой фотографа, готовящего альбом старинных русских церквей. Агенты Комитета государственной безопасности, гид-переводчица Лилия, вольнодумствующий представитель московской богемы профессор, завербованный американец Спайк, под разными предлогами проверяют Вульфа, но не находят в его поведении ничего подозрительного. Усыпив таким образом бдительность контрразведки, и оторвавшись от сотрудника службы наружного наблюдения Семенова, Кертис Вульф по наводке резидента ЦРУ в Москве дяди Кули встречается с молодым человеком, выпускником ракетного училища, распределенным на секретный полигон. Шантажом он добивается согласия выполнить задание, установить на полигоне сканер-передатчик. Весь разговор сотрудник ЦРУ записывает на диктофон. Ночью Кертиса Вульфа арестовывают в гостинице «Интурист». Кассету с записью вербовочной беседы он успевает спрятать под полом номера. Факт встречи Вульфа с курсантом остался неизвестным. Его шпионскую деятельность доказать не удалось. Но за использование поддельного паспорта, изготовленного в лаборатории ЦРУ, он был осужден к трём годам лишения свободы. Летом 2002 года, при сносе гостиницы «Интурист», рабочие находят кассету «Вульфа» и передают ее в ФСБ. Расследование ведет молодой сотрудник Юрий Евсеев. На одном из полигонов страны он обнаруживает вышедший из строя сканер-передатчик, который был вмонтирован в голову стоящего возле штаба памятника Ленину. В ремонте статуи в 1972 году Принимали участие четыре выпускника ракетного училища. Причем один из них погиб от удара электрического тока. Майор Семаго впоследствии уволился из армии. А полковники Катранов и Мигунов продолжают служить, занимая ответственные должности. Все трое попадают под подозрение. Евсеев проверяет их, одновременно пытается разыскать дядю Колю. Диггеры, леший и хорь путешествуют по подземельям Москвы. Здесь их подстерегает множество опасностей, тайн и секретов. Легендарный среди диггеров подземный кошмар, неизвестное существо. То ли карлик, то ли обезьяна, то ли маньяк, клады, заброшенные бункеры, оружие. Неизвестные, не принадлежащие к племени диггеров люди, уверенно ориентирующиеся под землей и жестоко расправляющиеся с посторонними. Заветная мечта Лешего – отыскать библиотеку Ивана Грозного. Но для этого надо пройти под Кремль, что ему никак не удается. В одном из подземных лабиринтов Леший и Хорь обнаруживают труп неизвестного при котором находятся старинные серебряные монеты. Вскоре после этого на Лешева нападают неизвестные, в жесткой форме предлагая вернуть монеты и больше не появляться в тех местах. Тем временем руководство США получает информацию о начатых между Россией и Китаем военно-политических переговорах, связанных с размещением на территории Китая новейших русских ракет. Этот ответ на расширение НАТО на восток может существенно нарушить военные преимущества, к которому стремятся США. Для получения информации о переговорах ЦРУ подыскивает высококвалифицированного специалиста по России. Такой специалист есть. Это Билл Джефферсон, оперативный псевдоним «Мачо». Джефферсон не сумел выполнить предыдущее задание и вернулся из России без результата, но с русской женой Оксаной. В связи с возникшими проблемами по службе он вышел в отставку и открыл оружейный магазин. За высокий гонорар Мачо соглашается вернуться в Москву.